Золотая свирель. На этот раз я вытащила кукушонка из мёртвого озера до того, как он потерял сознание. Однако он ещё некоторое время сидел на берегу в жилой пещерке, весь синюшный, от удушья трясясь и клацая зубами. Я накинула ему на плечи одеяло. «Отвези меня в город», — попросила я. «Что?» «А, да». Пауза. «Давай огонь разведём». «Зачем?» «Пойдем наружу, солнце уже встало, сейчас согреемся. А еды все равно нет. Незачем плавник зазря жечь. Шевелись, Ратор, мне тоже холодно. И я есть хочу. Ты, небось, позавтракал?» не До свету сбежал, пока все спали, чтобы кухарить не приставили!» «Ну и нечего тогда рассиживаться. Пойдем». Я достала свирельку и махнула парню, чтобы не зевал. Звонкая музыкальная фраза козса прорвала каменную кожу, выворотила клочью багряного гранитного мяса. Сквозь прореху тут же ввалился янтарно-розовый сноб низких утренних лучей, весь в блестках кварцевых пылинок. Мы проскочили в щель. Ратор обернулся, но скала уже выглядела монолитом, без трещин и щербин. — Ишь ты, яшкин кот! — «Слышь, Леста, давно спросить хотел, что это у тебя за дудочка такая?» «Сам ты дудочка, это свирель. Дай взглянуть!» Я показала ему своё сокровище, издали, на ладони. Он сунулся, было её цапнуть. «Руки убери!» — гаркнула я. «Так я только глянуть!» «Убери руки!» «Ну ладно, ладно!» Кукушонок склонился, сцепив руки за спиной. «Золотая!» — восхитился он. «Красотища! Резная вся!» Поднял на меня подозрительно замаслившиеся глаза. «Волшебная, да?» «Да». «И ежели бы я в нее, это, подудел, скала бы тоже отворилась?» «Не знаю». Я собралась убрать свирельку в кошель, но кукушонок взмолился. «Погоди!» да еще погляжу здесь какие то веточки еловые вырезаны это че это письмена простым смертным их читать не следует когда я задала подобный вопрос ирису он улыбнулся и неопределенно пошевелил пальцами это пожелание это магическое заклинание не знаю смягчилась я а марген которого я в свое время пытала тем же вопросом меня разочаровал. Повертев свирельку, он заявил, что таинственная надпись означает «На добрую память» и ничего более. Разумеется, говорить об этом кукушонку я не стала. А ты умеешь играть на свирели или она сама играет? Немного умею. Совсем чуть-чуть. Значит, она не сама? Нет, это я играю. Я помню мелодию. тарам пам пам пам пам пам «Пам! Парам! А сыграй что-нибудь другое! Скала откроется!» Мне самой стало любопытно. Я приставила свирельку к губам, пробежалась пальцами по дырочкам, извлекая несвязную россыпь звуков. Скала не шелохнулась. Я с ходу подобрала несколько тактов из недавно слышанной «Не летай, голубка, в горы». Скала стояла монолитом. Ну что ж, теперь безотказный... Трам-пам-пам-пам-пам-пам. До-ре-ре-диес, фа соль соль диез, фа соль фа Скала треснула в основании. С жестяным шорохом раздвинула вертикальный черный зев. Узкая изломанная щель взлетела вверх, продержалась пару мгновений, затем судорожно захлопнулась, пустив голодную слюну струйкой песка. Кукушонок восхищенно вздохнул. «С ума сойти!» «Слышь, а может, дело в мелодии, а не в свирели?» «Что?» «Ну, я смекаю, на любой свирели можно сыграть этот трам-пам-пам. Скала всё равно откроется. Главное, чтобы музыка верная была. Но это как пароль, понимаешь? Тебя спрашивают, кто идёт, а ты — красный лев или храбрый орёл. Проходи. Чушь!» «Мне не понравилась эта мысль, и я нахмурилась. Выдумывает ерунду сопляк малолетний». «Нет», — твёрдо заявила я, — «дело именно в свирели Нужно играть именно эту музыкальную фразу именно на этой свирели «И именно тебе?» — Ратор жадно улыбнулся. «Именно мне». «Давай проверим». Он протянул руку, я отступила. «Не желаю ничего проверять». Это моя свирелька, моя, слышишь?» «Твоя, твоя! Чего ты так орёшь? Я не собираюсь её у тебя отбирать, я просто проверить хотел». «Не желаю даже разговаривать об этом». Он пожал плечами и надулся. «Ты сдвинулась на этой свирели, что ли? Нужна она мне больно, свирель твоя». Повернулся и зашагал по узкой тропинке к южной оконечности островка, где в камнях спрятал лодку. Я поплялась за ним, сжимая свирель в ладони. Мне стало неловко, что я обидела кукушонка. Скорее всего, никаких задних мыслей у парня не было, а было только любопытство и его неуемная тяга ко всему волшебному. Но отдать сокровище в чужие руки? Даже на несколько мгновений? Отдать этот обрезок тростника, украшенный полосками, зигзагами и еловыми веточками, а потом превращенный у меня на глазах в холодное лунное золото? Этот сквозной, открытый всем ветрам футляр, хранящий теплое дыхание существа настолько чудесного, что я даже вспоминать о нем не могу без мгновенной остановки сердца? Нет. Пусть сочтет меня чудачкой. Мне все равно. Что обо мне думает этот рыжий парень? Я вот тоже никак не могу довериться ему до конца, хотя сама же решила, снявши голову, Мне порукой лишь его клятвенные заверения, поддержанные общей странноватостью, да ещё линии на ладони, на счастье или на беду сложенные в заветное слово «любовь». Именно так, с большой буквы. Или даже «любовь», где все буквы заглавные. Я забралась в лодку. Кукушонок, стоя на корме, вывел её из лабиринта скальных обломков на чистую воду. Затем перелез на банку и взялся за весла, а меня посадил на руль. Парень отмалчивался и смотрел мимо. Обижался. Я решила, что извинюсь, когда мы вылезем на берег. Странный сон мне сегодня снился. Странный. Опять я находилась в теле Монтикора, опять видела собственный труп как бы его глазами. А может... Без как бы? Может, так оно и было? Может, это не фантазии, а воспоминания? воспоминания о тех провалившихся в ничто четырёх сутках в мёртвом озере во сне была моргин и ещё там был вран Не кто-нибудь сам вран волшебник с той стороны а моргин понятно он и выволок потом меня на белый свет а вот куда делся вран ушёл обратно на ту сторону посмотрел на нас с мантикором и ушёл и что означали его слова дракон побеждает «Это он Монтикора назвал драконом? Почему бы и нет? Мой подопечный такой же дракон, как и Монтикор. Или это и впрямь его имя? И как он может побеждать, если он спит? И кто такой малыш? И чего он не замечает? И почему его шанс валяется в воде, при этом Аморгин явно указывал на меня, то есть на мое пустое тело? Может, малыш, это все-таки я?» Вран иногда называл так тех, кому относился покровительственно, а пару раз в хорошем настроении удостаивал этим ласковым словечком и меня. Я частенько слышала, как он называет малышом своего брата. Вот. Я вздрогнула так, что выпустила руль, и лодочка вильнула. Кокушонок смерил меня недовольным взглядом, но рта не раскрыл. И слава небесам. Малыш, это Ирис. Дракон побеждает. А малыш не замечает этого, так сказал Вран. А я его шанс, шанс малыша, так сказала Маргин. Я стиснула кулаки. Ну, злобное чудовище, а Маргинище даёт только до тебя добраться. Душу вытрясу. Ты что-то знаешь об Ирисе, но умалчиваешь. Мерзотностный, издевательский предатель. Почему-то тебе выгодно, чтобы я сидела одна на острове и думала, что Ирис про меня забыл. А он не забыл. Не забыл ведь, правда? Отвечай, негодяй магический. Да, но тогда получается, что дракон — мой враг, раз он побеждает во вред Ирису. И кого он побеждает? Меня, что ли? Может, он нашел таинственный способ забираться мне в голову? Хотя пока все выглядит так... Что это я забираюсь ему в голову? Ничего не понимаю. Я нахмурилась. Мне категорически не хотелось думать о прикованном в мрачной пещере несчастном существе, как о враге. Нет, здесь что-то не так. Дракон, наверное, пытается использовать меня, чтобы освободиться, но я бы на его месте повела себя точно так же. Надо все-таки выяснить, за какие грехи он там прикован, и что он за тварь такая. — Нет, Аморгин, теперь-то ты обычной своей болтовнёй не отделаешься. Я клещом в тебя вцеплюсь. Я в тебе дырку проем. Сквозную. В шум ветра и скрип уключен, вплёлся новый звук. Вернее, целый каскад благозвучных аккордов. Малиновая леденцовая россыпь на тягучем медовом золотом фоне. Мы шли уже под стенами города. И там, за этими стенами, вовсю трезвонили колокола. Лодочка развернулась и стукнулась боком о причал. Кукушонок выпрыгнул на доски, Помог мне выбраться. «Обожди», — сказал он. «Весла отнесу». Два быка волокли вверх по пологому дощатому настилу груженную телегу, а паром тем временем тянулся к противоположному берегу. На том причале, тающем в солнечном мареве, его уже ждали. Там происходила какая-то суета, Двигались пёстрые фигурки, виднелось множество повозок и фургонов. Несколько лодок сновали поперёк реки. Должно быть, паром в одиночку не справлялся. Кукушонок вернулся, и я взяла его за руку. — Не сердись, пожалуйста. Мне ведь и вправду очень дорога эта свирель. — Да ну тебя! — он поморщился. — Как маленькая, ей-богу! — Ратори! — Всё, замяли! Пошли! Мы поднялись к дороге и остановились у обочины. На дороге было очень людно, у ворот образовался затор, и побольше, чем в прошлые разы. «Ты бы это... спрятала бы куда-нибудь свой кошель!» — покосился на меня кокушонок. «Болтается на радость варью!» «Что здесь происходит?» «Святая Невена, покровительница Амалиры! Праздник!» «Вечером большое гуляние будет и на лодках катанье!» «По воде огневое колесо запустят. В городе сейчас не протолкнуться. Спрячь кошель-то!» «Куда? За пазуху? Давай я тебе его отдам на сохранение. Ты у нас человек тертый, городской». «И то мысль». Я отдала ему кошель, предварительно вытащив из него свирельку. Сверельку уже засунула в рукав, а потом сняла пояс и намотала его на запястье, чтобы сокровище случаем не выпало. Ратер упрятал кошель под рубаху. «Так-то лучше», — сказал он. «Всё ближе к телу». И мы пошли в город. У ворот повозки просто стеной стояли. Там опять что-то застряло. Толпа азартно суетилась и переругивалась. У всех было праздничное настроение. Бочком-бочком мы просочились мимо затора. Сперва навестили трёх голубок — и были приятно удивлены тем, что хозяйка не сдала нашу комнату, несмотря на большой наплыв гостей в городе. «Комната оплачена», — заявила эта добрая женщина. «Значит, я буду держать ее пустой, пока срок вашей оплаты не выйдет. Гораздо выгоднее сохранять старых клиентов, чем гоняться за новыми». Мне понравилось такое ведение дел, и я велела кукушонку оплатить комнату на неделю вперед. Теперь я в любой момент могу остаться в городе, и у меня будет здесь что-то вроде нормального человеческого дома. Потом мы отправились на ярмарку. За приземистой круглой башней с пристроенным к ней длинным двухэтажным зданием открывалась большая площадь, ступенями восходящая вверх, кварталам западной чати. Она была похожа на таз с кипящим вареньем, такая же бурлящая, заманчивая, обещающая бездну удовольствий, и немножко опасная. Все-таки целый таз кипящего варенья, да и ос, и разных кусачих мух тут, наверное, хватало. Ну, то есть всяких темных личностей, слетающихся на все, что плохо лежит. Правильно я отдала кошелек Раттеру. Толпа гуляющих, приезжих и местных разделялась на узкие рукава и вливалась в торговые ряды. Здесь продавали продукты. Обилие красок, море запахов. Сыры, мёд, масло, вино, разные овощи, очень много рыбы и даже какая-то необыкновенная морская живность устрашающего вида. Трудно представить, что такое едят. Такое само кого хочешь съест. Этот ряд благоухал особенно остро. Мы с Ратором прошли по касательной, не давая себя увлечь бурному течению. Мука, крупы, хлеб — мимо — То есть это, конечно, надо бы купить, но не сейчас. Завтра, например. А сегодня мы потратим пару четвертинок на пирожки с ливером и вареньем. Сегодня мы праздно прогуливаемся и рассматриваем все это изобилие. Посуда, гончарный ряд, медники, жестянщики. Дорогая посуда из стекла и еще более дорогая — из хрусталя. Издали кольнул глаза блеск самоцветов. Мы с ратором понимающе переглянулись, с эдаким снисхождением подошли полюбопытствовать. Серебро из Иреи, страны огнепоклонников, черное, зеркальное и белое, мягкое как масло, и, как убеждал нас продавец, заживляющие раны, если положить его на оные. Золото всех сортов, красное, желтое, зеленое, кораллы, голубая бирюза, по легендам, Кости умерших богов. А вот странный, похожий на полированное железо камень. Если верить росказням все того же продавца, затворяющий кровь. Янтарь с побережьей полуночного моря. Розовый халцидон, извлекаемый из желудка ласточки, где он зарождается и растет, как жемчужина в теле моллюска. Да, конечно. И сам жемчуг. Что за уважающий себя ювелирный ряд без жемчуга? всех цветов и форм, морской и речной, и даже фигурный, уродливый и потому тем более дорогой. А тут настоящая россыпь магических камней, абастон огненного цвета, содержащий в себе частицу изначального пламени, пурпурный аметист, удерживающий от пьянства и распознающий отраву, биротет, помогающий подслушивать мысли других, Будучи положенным под язык, черный с белыми полосами оникс, учиняющий печаль и раздор врагам владельца. Искристый камень — сандорез, упавший с неба младший родственник светил, и еще пропасть разнообразной бижутерии. Мы выбрались из ювелирного ряда несколько помятые, но объединенные общей тайной. Ведь никому из этих самодовольных торговцев не вдомёк было, что нам смешны их жалкие погремушки. Мы-то знали, где находятся самые прекрасные драгоценности мира. Блеск и блики сменили сочные глубокие краски дорогих ковров. По мере нашего продвижения ковры становились всё пестрее, шелковистый ворс сменился на шерстяной, потом появились лён и пенька, а потом и вовсе солома, От соломенных циновок мы свернули в одежный ряд. Дорогие ткани ласкали глаз не хуже дорогих ковров. Шелка из сагая и полуденных стран, превосходный камлот из тихады, белый и серый войлок верхней вадынги, златотканная катандыранская парча и знаменитый амалерский аксамид, тончайший почти прозрачный лен ракиты и перекрестка, отлично выбеленное полотно из малого и большого крыла, клетчатые шерстяные ткани из тайны и зеленого сердца, лиутское черное сукно, толстое, как одеяло, и сукно из тинты, стандартный отрез которого в локоть длиной легко проходит в женский перстенек. Я опять похвалила себя за то, что отдала кошель Ратору, иначе скупила бы тут полярмарки, не меньше». На мои охи и ахи ратор строго спрашивал. «Берем?» Чем и приводил меня в чувство «Ну зачем, скажите, в моей пещере переливающиеся шанжановые гаремные занавеси? Или прозрачные покрывала из органзы? А мне самой зачем расписная шелковая шаль с кистями десятидюймовой длины? Или отрез багряно-золотого алтабаста с умопомрачительным рисунком «гранатовая решетка» из которого шьют праздничные облачения для священнослужителей. А оратору зачем лиловый бархатный плащ, расшитый мелким жемчугом и подбитый куньим мехом? Да его с такой покупкой домой не пустят, не говоря уж о том, что по улице пройти в этом плаще только до ближайшего стражника можно. Несколько ошалевшие, с отдавленными ногами мы вывалились с площади на боковую улочку. Близился полдень. И моему спутнику скоро надо было сменять отца за воротом парома. Утренние пирожки давным-давно переварились, и мы решили пообедать в каком-нибудь приятном заведении. Кукушонок знал такое заведение. Оно находилось где-то в верхних кварталах Козырей портового района. Улица, на которую мы вышли, называлась гон Она спускалась от новой церкви до самых паленых, они же северные, ворот. Горожане украсили улицу как могли. Из распахнутых окон свешивались каскады лент, красочные гобелены и дорогие ткани. Даже чердачные окошки пестрели платками. В нарядной толпе то и дело мелькали разодетые в пёстрые уличные актёры. Один из них лихо бегал на ходулях и зазывал в жестяную трубу благороднейшую публику на вечернее представление. Дети просто с ума сходили с хохотом и гомоном, носились среди гуляющих, играли в салочки, ножки на весу и с налету прыгали на руки, кому попало, лишь бы не оказаться перед преследователем, стоящими на земле. Господину на ходу это оставалось особо, однако он каким-то фантастическим образом не падал и даже умудрялся бойко передвигаться вместе с гроздями сорванцов на своих экзотических подставках, при этом непрерывно вещая в дребезжащую трубу. Неожиданно от центра города вдоль по улице прокатилась волна ропота. Гуляющие на мгновение замерли. Дети зависли в полёте. Господин на ходулях раззинул рот. Где-то за поворотом пели трубы. «Король!» — выдохнул кукушонок. «Король едет!» — восторженно взвыли вокруг. «Нарвара! Нарвара нарвара найгерд Началось какое-то буйство. Все разом завопили и полезли друг на друга, «Что же нам так везет на королевские выезды?» От новой церкви спускалась группа пеших воинов в клепанных куртках, раздвигая толпу украшенными лентами-копьями. За нею следовала целая колонна всадников в ярких нарамниках поверх кольчуг. Первый вез золотое знамя с алым двойным косым крестом. За ним двигались трубачи, оглашая теснину улицы ликующими трелями. Лес копий трепетал листвой золотых вымпелов, металл и шелк, льдинки самоцветов и мягкие провалы бархата. Яростно полыхали цветные полотнища плащей, развивались длинные фистончатые рукава, кланялись пурпурные и белоснежные плюмажи, горело на солнце сбруя, горели глаза толпы, нещадно сверкало великолепие одежд, вокруг роями разлетались солнечные зайчики. Нахально лезли под ресницы и кололи глаза. Люди карабкались друг другу на плечи и голосили так, что уши закладывало. Лучше всех устроился увешанный детишками господин на ходулях. Он прислонился к стене дома, чтобы не сшибли, и орал приветствие в свою жестяную трубу. «Нарвара! Нарвара Найгерт!» Процессия приближалась. Нас с Ратором начали чувствительно теснить. Я дёрнула его за рукав. «Где король? Который из них?» «А?» Он не расслышал. «Где король?» «Найгерт, где?» «Чего?» «Где сын Каланды, чёрт побери?» «Ты чего ругаешься?» «У, пропащая пропасть!» Я начала подпрыгивать на месте, чтобы разглядеть всадников. «Где же Найгерт? Он наверняка где-то в центре. Он в короне или без?» «Наверное, рядом с ним должна ехать принцесса. Где она? Холера! Я не знаю её в лицо, тогда темно было, и вообще... Да что ж это такое? Неужели я так их и не увижу? Детей Каланды? Проклятие! Какого чёрта этот Верзила лезет на моё место?» Я вступила в борьбу. Поднырнула под локоть Верзилы, протиснулась между толстой тёткой и молодой девушкой, наступила на ногу какому-то старичку, получила тычок между лопаток кто-то, азартно размахивая руками, заехал мне по затылку. В плечо вцепилась чья-то пятерня. Я оглянулась с намерением укусить. Это оказался кукушонок. Он кричал мне что-то неслышное. — Что? Я хочу его увидеть! Должна! Тут толпа откачнулась назад. Кавалькада проплывала мимо. Кукушонка утянула в задние ряды, а я рванулась вперед, как одержимая. — Найгерд! — заорала я. «Найгерт! Морок! Где вы?» Чьи-то руки стиснули мне ребра, и я вознеслась над толпой. Какой-то здоровенный мужик посадил меня к себе на плечо. Мельком я разглядела чёрную паклю волос, распяленный рот и красные от натуги щёки. Он ревел, как раненый бык. «Нарвара Найгерт!» Я затеребила мужиковы волосы. «Который? до да который же?» «На сером в яблоках золотой попоной! Нарва!» Теперь я видел его на сером в яблоках с в кистях попоной, в самом центре кавалькады со всех сторон заслонённого фигурами сопровождающих, самого маленького и невзрачного, тоненького юношу с узкими плечами, укрытыми коробом плаща, жёсткого и тяжёлого от драгоценного шитья, сидевшего на лошади строго и прямо, с большой, как у котенка, головой, перетянутой золотым обручем, словно бинтом, с белым мазком сидены в черных волосах, с бледным детским лицом, с лихорадочно блестящими, обведенными синевой глазами, с растерянной странной улыбкой, с нехорошими алыми пятнами на скулах, младшего сына Каланды Аракарны, высокое небо. «Да ты болен, мальчик мой!» Я перестала орать и сидела на чужом подпрыгивающем плече, как оглушённая. Внутри заворочился холодный червячок. «С ним что-то не так! С ними обоими что-то не так!» «Каланда, что с ними? Что с твоими детьми? Почему ты умерла? Как ты могла оставить их?» «А где принцесса?» — спросила я вслед уходящей процессии. Быкоподобный господин с красными щеками легко ссадил меня на землю. Вернее, воткнул между вопящими и размахивающими руками людьми. Я немедленно получила локтем по лбу. «Нарвара!» — проорал он мне в лицо, отпихивая неумеренно размахавшегося. «Каков, молодой, надежда наша!» «Где принцесса?» — не унималась я. Господин ткнул куда-то вдаль волосатой ручищей в задравшемся холщовом рукаве. «Вон она! Вон она ведьма поехала!» «Где?» э -э. Он отмахнулся, потеряв интерес. Я заработала локтями, пытаясь пробраться поближе к уходящей процессии. В арьергарде её тоже двигались пешие воины с копьями, наверное, стража. Меня цапнули за рукав. «Леста!» «Куда ты лезешь в самое пекло?» Ратор где принцесса?» «Проехала! Не лезь, затопчут же!» «Черт, еле нашел тебя!» Он был всклокоченный и раскрасневшийся. Приветственные крики катились вниз по улице. Толпа потихоньку двигалась следом за ними. «Я хочу ее видеть!» «Пусти! Да пусти же!» «Мне надо на паром!» «Ну иди на свой паром!» «Пойдем отсюда, Леста! Я отдам тебе кое-что!» «Что? Пойдём отсюда!» «Да пусти же ты! Они уходят!» Я рванулась изо всех сил и почувствовала, как затрещал рукав. Что-то кольнуло меня в самое сердце, и левая рука онемела. Я поднесла её к глазам. Пояс с запястья исчез. Сверельки не было. Я ощупала рукав до самой подмышки. Я похлопала себя по бокам. Я оттянула манжет и заглянула внутрь рукава. «Как же так?» Как это могло? Раттер! Где? Что? Где она? Что? Ты взял её, да? Ты её взял? Что ты хотел мне отдать? Отдай! Я схватила его за грудки и затрясла. Всё внутри у меня просто обмирало. Лицо кукушонка казалось то красным, то чёрным. Отдай! Слышишь, отдай! Сейчас же! Он что-то говорил, пытаясь оторвать мои руки. Я лезла на него, как кошка на дерево. Кажется, я завыла. Я не слышала собственных воплей. Обруч глухоты вдруг лопнул, уши резанул женский виск. «Ай! Украли! Украли! Украли!» В поле зрения метнулась чья-то рука. Ратора схватили сзади и спереди. Меня оттеснили, и я увидела, как ушонок кричит и вырывается. Он легнул кого-то ногой, началась драка. Меня отодвинули, потом толкнули. Я свалилась на землю. Перед глазами замелькали сапоги. Я скорчилась и закрыла голову руками. Под веками всё было то красное, то чёрное. Шум откатился куда-то в сторону, а я всё лежала на земле. Сажа сменяла пурпур. И наоборот. Потом я открыла глаза, но всё вокруг виделось, словно сквозь закопчённое стекло. Всё стало чёрным, бесцветным, седым. Надо мною склонялась пожилая женщина. «Затоптали, дочка?» Я помотала головой. Я боялась, что если начну говорить, меня стошнит. «Вставай, вставай, доченька! Ручки-ножки-то шевелятся, поди! Ну так вставай, не пугай добрых людей!» Она помогла мне подняться. Меня покачивало, и, кажется, случилось что-то с головой. Земля то проваливалась вниз подскакивала к самым глазам. «Ах ты! Боже мой, перепачкалась-то как! Экая жалость! Такое платье дорогое, доченька! Экая жалость! но ну, смотри, может, застирать ещё можно. Я тебе расскажу, как это делается. Старый, знаешь ли, способ бабка моя так завсегда делала. У неё бельё белее белого было. Ты послушай-то, нос не вороти. Я ж говорю, верный способ». Собираешь, значит, мочу со всего дома, а лучше всего мужскую мочу. Она завсегда самая едкая. Я отстранила ее и побрела, куда глаза глядят. А они у меня никуда не глядели. Все время закрыться норовили. Хотелось спать. Думать не хотелось. Хотелось, чтобы все было по-прежнему. Свирелька в рукаве, моя маленькая золотая птичка, моя память. Жизнь моя. «Итак, всё пропало. Оставим на крайний случай. Что ещё? Всё пропало. Прекрати. Что у нас? Ты её потеряла, выронила? Её украли? Ясно, что это не Ратор. Он хотел отдать мне кошелёк, а свирель исчезла ещё раньше. Всё равно её уже не вернуть. Она золотая. Она из золота, понимаешь?» Её продадут, спрячут, положат в сундук, увезут в другой город и вообще переплавят. Значит, надо учиться существовать без неё, признаться Амаргину. Пусть делает со мной, что хочет. Ну да, отсыплет из окромов и отправят в город. Живи, как заблагорассудится. Забудь про Ириса, забудь про Монтикора, забудь про ту сторону навсегда. Сама виновата. Значит, буду жить, как когда-то жила, В позапрошлой жизни, до Каланды, Даже до Левкоя. Просто жить, как все живут. Живут же люди просто так, верно? Землю пашут, детей рожают, Больных лечат. Ты ведь кое-что помнишь, а, лес-то омела? С капого кургана скачет конь буланой По дорогам, по лесам, по пустым местам. 255 год от объединения дарённых земель под рукой короля Лавена. Четверть века назад. Левко я мрачно разглядывала мои драгоценные склянки, расставленные на столе. В благодарность за гостеприимство я решила поделиться с бабушкой. «Красный сандал, камфора, очищенный терпентин. А это змеиный яд, очень ценный ингредиент. У тебя есть маленький пузырёчек? Я отолью». «Постой, малая не суетись. Сядь сюда!» Я плюхнулась на лавку. С чего эта бабка брови насупила? Наверное, недоумевает, к чему мои подарки применить. Ну да, конечно, откуда знахарке деревенской знать о хитростях настоящей медицины? Это вам не зверобой-подорожник, это наука. У меня и готовые смеси есть, бальзамы, тинктуры. Я расскажу, какая для чего из скиту спёрла. Бабка кивнула на разноцветные флаконы. Дорогие, небось?» Дорогие. Не спёрла, а позаимствовала. Я же не наживаться на них собираюсь, а для честного дела и вообще большую часть я сама составляла. Спёрла, значит. Бабка пошарила в переднике, добыла чёрную кривую трубку из засаленный кисет. Кисет был почти пустой. Только на донышке оставалась горсть трухи. Но не могла же я с пустыми руками в госпиталь заявиться. Я надулась. В монастыре еще много осталось. Мы большую партию делали и для себя, и для лагота От сестер не убудет. — Какой такой госпиталь? — В какой распределят? Я свирепо буравила взглядом склянки. — Приеду в логот. Там у них при городской больнице госпиталь военный. Туда раненых свозят. Меня возьмут, я много чего умею. Так вот, чтоб не с пустыми руками. — Ага, — кивнула Левкоя и замолчала. Туда сестра Агата поехала и еще дюжина сестер. Помощь от нашего монастыря. Лекаря на войне всегда нужны. И лекарства, и бинты, и умелые руки. У меня все это есть. А меня не взяли. Маленько еще говорят. А я, между прочим, При операции участвовала. При полостной Мне раны шить позволяли. Я умею. Я за больными ходила. Как тяжелого ворочить так большая. А как в мир ехать, так маленькая. Ничего не маленькая, мне пятнадцать уже. В пятнадцать замуж выдают. Я не брезгливая и крови не боюсь. А они меня не взяли. Там, говорят, мужчин много. И смеются. Я мужчин тоже не боюсь. Что я их? Не видала, что ли, мужчин этих? Такие же люди. «Хм-м-м», — сказала Левкоя, набивая трубку. «И вообще не хочу я в монастыре век куковать. Чего там в четырёх стенах? Там молоденьких нет почти. Тётки да старухи. Они жизнь прожили. Они это... Сами к такому решению пришли. Господу служить. Им есть с чем сравнивать. А я чего видела? Книжки пыльные. Храм да огород. И больничку нашу. И всё». Я вскинула глаза на Левкою. Та уминала табак в чашечке большим пальцем, коричневым и корявым, как древесный сучок. — Дай-ка мне уголючек, малая. Я слезла с лавки, пошуровала в очаге, принесла Левкою угольков в железном совке. Она закурила, выдохнула облако едкого дыма, помахала рукой, разгоняя. — Чего молчишь? — Мне никак не удавалось понять, что Левкоя думает, и это злило ужасно. Да, я украла лекарства. И денег немного украла на дорогу. Если бы они меня взяли с собой, то не стала бы красть. Сами виноваты. Сядь, малая, и совок положи. А то пожёшь мне тут всё. Положь, говорю, совок. Сядь, вот так. Ещё один клуб дыма. У меня заслезились глаза. «Ну, хочешь, выпари меня. Возьми хворостину и выпари». «Дурища! похоже ты на него». «На кого?» «На дурня моего. На Роню». «На кого?» «На батьку твоего, вот на кого. Тоже чёрт в заднице. Искать и лететь странного. Собирай свои побрякушки». «Я набычилась. Не возьмёшь?» «Отчего же? Возьму. Чё от добра отказываться? Покажешь на деле, что к чему. Ага». Ещё один клуб дыма потом левко и бесстрашно придавила огонь пальцем. Поднялась, большая, грузная, белёсая, как обросший седым мохом валун. «Ну чё расселась, белоручка? Пойдём». — Куда? — До Лещинки. Там варька дикого огневуха крутит. — Неделю не встаёт мужик. Может, что из твоего добра сгодится. А потом был гнилой огонь в ноге у деда Равика и жуткое рожестое воспаление у тётки с торной ходи. И тяжелейшие роды, а потом горячка у молодой жены Лещинского кузнеца. Тогда я в первый раз потеряла больную. Но расстраиваться долго не пришлось. Я сама подцепила болотную лихорадку. И пару недель ни на что не годилась В конце мая ударили заморозки. Потом зарядили дожди. И начался повальный мороз скота Знахарь не выбирает, кого лечить. Людей или животных. Тут все едино. Молодняк тогда выкосило почти подчистую. А те, что выжили, ненамного отличались от ходячих скелетов. Склянки мои быстро опустили. Сейчас я и не упомню, был ли от них какой прок. Не я учила Левко медицинской науке, а она меня, тому, что монашенке знать ну никак не положено. Не было терпентина и змеиного яда. Левкоя сажала мужика с прострелом голым задом в муравейник. Скрюченные артритом ноги, престарелые мельничихи, хлестала крапивы и натирала хреном. Чтобы вылечить кровавый понос, заставила меня наловить сороконожек, спалить их на железном листе, а пепел смешала с вином и дала больному. Желтуху лечила отваром овсяной соломы. Гнойные язвы очерчивала куском мыла, которым обмывали покойника. Когда одна из соседок, рыдая, привела к нам исхудавшую до прозрачности девчушку, Левкоя велела соседке вымести пыль из-под порога и бросить эту пыль в огонь. Я потом видела малышку, кровь с молоком. Когда сын Лещинского старосты упал на борону, лежавшую кверху зубьями, Левкоя, стоя на коленях, водила руками над окровавленным телом, защипывало воздух и бормотала. «Скапова кургана!» Год прокатился колесом. Только зимой, когда всё тот же Лещинский староста повёз нас с бабкой в Амалеру на новогоднюю ярмарку, Я узнал что война закончилась. Вместо короля Леогерта в бронзовом замке сидел его брат — Тае Моран, по прозвищу Змеиный Князь. А короля ждали весной. Поговаривали, что он привезёт из дальних стран молодую невесту. С прежней королевой флавиншей Леогерт давным-давно развёлся, потому что она так и не смогла родить господину-наследника. Потом случился какой-то мятеж, но до нас он не докатился — И мне сказать по правде не до того уже было, потому что приехала Каланда».